Глава 16 Огонек свечи маячил где-то далеко за темными стеклами. Когда я поднимал глаза, повидел рядом отражение своего лица с резкими тенями. Я разбирал бумаги Бермана. Мне все же казалось, что я могу найти в них что-нибудь интересное. Берман был слишком сложен, чтобы жить простой овцой. И вот я, сведомо хозяйки... Вытащил все бумаги из бюро на стол, переложил сюда книги, письма, документы и сидел, чихая от пыли, густо покрывавшей эти реликвии. Интересного, однако, было мало. Попалось письмо от матери Бермана, в котором она просила о помощи, и черновик ответа, где он писал, что на его иждивении находится брат, что брат теперь не мешает матери жить так, как она хочет, а в остальном они квиты. Это было странно. Какой брат? Где он сейчас? Потом я раскопал нечто вроде дневника, где рядом с денежными расходами и довольно умными заметками по белорусской истории я нашел рассуждения Бермана наподобие вот этих. Северо-западный край, как понятие фикции, возможно, дело в том, что он кровью и мозгом служит идее всего космоса, а не пяти губерний, расплачивается за все и готовит в глубине своей нового мессию для спасения человеческой породы. Поэтому его участь – страдать. Это, однако, не относится к лучшим его представителям. «Людям силы, аристократам духа». «Гляди ты, рыцарь духа, человек силы, в драных штанах», — проворчал я. «Единственная моя любовь, брат, временами мне кажется, что все остальные люди — лишь карикатуры на него, и нужен человек, который переделал бы всех по его подобию». Люди должны быть созданиями тьмы, тогда в их организмах ярче проявляется все прекрасное животное, что мы должны сберегать и любить. Разве гений не отличается от идиота лишь фиговым листком, который придумали сами люди? Белорецкий меня раздражает своей заурядностью, и ей-богу для него было бы лучше, если бы он быстрее исчез. И еще одна запись. «Деньги – эманация человеческой власти над стадом других, к сожалению. Нужно было бы научиться делать мозговую кастрацию всем, кто недостоин сознательной жизни, а лучшим – давать безграничное счастье, потому что такая штука, как справедливость, не предусмотрена самой природой. Это касается и меня». Мне нужен покой, которого здесь больше, где бы то ни было, и деньги, чтобы выносить идею, ради которой я появился на свет, идею великолепной и исключительной несправедливости. И мне кажется, что первой ступенькой могла бы быть победа над тем, к чему стремится мое тело, и что, однако, необходимо уничтожить над хозяйкой болотных ялин. Она все равно осуждена слепой судьбой на уничтожение. Проклятие на ней сбывается появлением дикой охоты под стенами дворца. Но она сильнее, чем я думал. До сих пор не лишилась рассудка. Король стах слаб. Исправить его ошибки суждено мне. И однако я ревную ее ко всем молодым людям, и особенно к Белорецкому». Вчера стрелял в него и был вынужден ретироваться. Плохо стреляю. Следующий лист. Возможно, если я исполняю роль Божьей силы, высшего предначертания, духи зла покинут эти места, и я станусь хозяином. Убеждал Белорецкого, что главная опасность — охота. А какая опасность от призраков? Иное дело, малый человек. Золото, золото. Тысячи панигириков нужно пропеть власти твоей над душами людей. И все. Пеленка ребенка, купленное тело девушки, дружба, любовь и власть, мозг величайших гениев, даже приличная яма в земле. И ко всему этому я пробьюсь». Я смял бумаги и до боли сжал пальцы. Мерзость! И вдруг среди груды бумаг моя рука натолкнулась на сложенный в четверо лист пергамента. Я разложил его на коленях и лишь покачал головой. Это был план дворца, план шестнадцатого столетия. И на этом плане было четко обозначено... Целых четыре слуховых канала в стенах. Четыре. Но они были так скрыты в плафонах, что отыскать их просто невозможно. Между прочим, один из них вел от дворцовых подземелий к комнате возле библиотеки, наверное, чтобы подслушивать разговоры узников, а второй соединял библиотеку, Заброшенные комнаты для слуг на первом этаже и комнату, в которой жила Яновская. Два других остались для меня неизвестными. Они выходили в коридор, где были расположены комнаты, моя и Яновская, а их продолжение было старательно затерто. Негодяй отыскал план в архиве и скрыл его. В плане оказалось еще кое-что любопытное. В наружной стене дворца значилась пустота, четко были обозначены узкий проход и три каких-то клетушки, а выход оттуда был намечен как раз за поворотом коридора, где я однажды отрывал доски в заколоченную комнату. Я ругался, как никогда в жизни. Многих неприятностей можно было бы избежать, если бы я тщательно простучал стены, обшитые панелями. Но не поздно было и сейчас. Я схватил свечу, взглянул на часы половина одиннадцатого и быстро побежал к своему коридору. Стучал я, наверное, с полчаса, пока не наткнулся на место, которое ответило на мой стук гулким отзвуком, как будто я стучал в дно бочки. Я искал на панели место, за которое можно было бы зацепиться и оторвать хотя бы часть ее, но напрасно. Потом увидел легкие царапины, оставленные чем-то острым, поэтому я достал складной нож и начал тыкать им в едва заметные щели между панелями. Довольно скоро мне удалось нащупать лезвием ножа нечто поддающееся. Я нажал сильнее. Панель заскрипела и начала медленно поворачиваться, образуя узкую щель. Я посмотрел на обратную сторону панели в том месте, куда тыкал ножом. Там была глухая доска, и изнутри открыть лаз было невозможно. Я даже спустился было вниз ступенек на пятнадцать, но дверь за спиной жалобно заскрипела. Я помчался вверх и как раз вовремя успел придержать ее ногой, чтобы не захлопнулась. Остаться в какой-то крысиной норе одному с угрозой просидеть тут до второго пришествия с огарком свечи было глупостью. Поэтому я оставил дверь полуоткрытой, Положил возле оси платок, а сам сел неподалеку на пол с револьвером на коленях.